Глава четвертая. Мне приснился странный сон, будто бегали большие белые собаки, и одной из этих собак была я, я, я, каждая встреченная тобой собака на дороге или птица, которая заглядывает тебе в окна. Так что если я умру первой, ты все равно будешь мною окружён. Сквозь все песни ты будешь слышать мой голос, особенно сквозь твои самые любимые. Я буду просто летать воздухом, чтобы ты им дышал. Я постараюсь быть сильнее своей любви, если это возможно. Рената Литвинова Я отберу у тебя сына и изгоню из дома. Батыр сотрясал кулаками, и его колотило от гнева. «Изгоняйте. Если я найду моего мужа, он вернет меня обратно, а если нет, то такова моя судьба». «Куда ты лезешь, дура несчастная? Ты людей не знаешь. Ты будешь в чужой стране, где свои правила. Ты сгинешь там». Отобрал у меня платье и швырнул его к стене. Я спокойно подняла и сложила обратно в чемодан. Везде свои правила. В вашей семье тоже были свои правила. Не сгинула. Он ездил за мной на кресле, пока я собиралась, и раскидывал все, что я складывала. Это могло бы выглядеть комично, но не с Батыром. Если бы в его руках был в этот момент хлыст, он бы меня ударил. Это безумие. У тебя есть ради чего жить, ради сына, ради РДН. На кого ты их бросаешь? На вас. Вы за ними присмотрите не хуже меня. Я могу умереть в любой момент. Таких моментов было много, и вы еще живы. Я бы отрезал тебе язык за дерзость. Это не дерзость, это правда. Дети не простят тебе этой разлуки. Простим, но оба обернулись. Эрденэ пришла в комнату. Она уже уверенно стояла на протезах, а изящные брючки скрывали саму конструкцию, и казалось, что она стоит на своих ногах. За полгода тренировок уже почти незаметно, что это протезы. Я была благодарна Батыру за то, что поддержал мою идею. Эрдене прошла медкомиссию, и я поняла, почему Хан не хотел, чтобы она надевала протезы. У нее был порог сердца, прооперированный еще в младенчестве, противопоказаны сильные нагрузки, и Тамерлан решил, что в кресле она целее будет. Запретил любую активность. То, что я считала жестокостью и равнодушием, на поверку оказалось заботой, своеобразной в стиле моего Тамерлана. Настолько вычурный и гротескный, что он боялся каждого ее движения, ограждал от общения, от волнений, предпочитал с ней практически не общаться. В первые годы жизни девочки врачи намекали ему, что она может умереть. Потом было еще две операции, и шансы РДН поднялись, а страх остался. Хан боялся потерять свою единственную дочь и оберегал ее, как умел. Эрденея держала на руках своего брата и смотрела то на меня, то на деда. Малыш радостно улыбался и всем тельцам показывал, как он рад всех нас видеть. Узкие синие глазки светились радостью и весельем. «Пусть мама едет и вернет папу. Я верю, что он жив, верю ей». Отпусти ее, деда. Она сильная и умная, у нее все получится. А я нет. Я не верю. Надо смотреть здравому смыслу в глаза. Иди к себе, Эрдене, с братом поиграй, и не лезь во взрослые разговоры слишком мала вмешиваться. Кивнул на дверь, но она не торопилась уходить. Посмотрела на меня красивыми, бархатными глазами, и я одобрительно кивнула. Моя девочка, моя малышка, настолько моя, насколько не могла бы стать и родная дочь. Осталась поддержать, не побоялась деду перечить. Но когда я кивнула, все же вышло, и я услышала, как она ласково лепечет что-то малышу. Это был мой страх. Страх, что он родится здоровым, полноценным, И девочка возненавидит его, начнет ревновать. Но я ошиблась. Так трогательно и нежно, не любила моего мальчика даже я. Всю свою нерастраченную ласку, любовь, заботу, Эрденя устремила на брата. Пойди поспи, я с ним посижу. У тебя все болит. Врач сказал лежать, отдыхать. Я сама, я справлюсь. Мне несложно она сидела с ним столько сколько я позволяла первое время помогала по ночам возилась купала пела песни и называла его ланником лучшие няньки для своего сына я бы и не нашла проводила эрденН взглядом и прикрыла за ней дверь для меня это не здравый смысл для меня вы просто сдались опустили руки пошли легким путем Почему? Разве вы не любите его? Разве не мечтаете вернуть домой? Где ваша вера и надежда? Нет их уже давно. Что ты видела в этой жизни? Ни черта не видела. За спиной внука моего всегда была. Ты мира не знаешь, жестокости людской. Не понимаешь, куда лезешь и как тебя там могут поломать. Я уже поломанная без него. Дед выдернул у меня из рук в очередной и в ярости швырнул на пол. «Ты купаешься в золоте! Я одарил тебя всем, что только могла и не могла, пожелать невестка Дугур Маевых! Никуда не поедешь! В подвале запру! Годами там сидеть будешь!» И поехал на меня, нахмурив брови, стискивая рацию. «Сейчас туда отправишься, дура бестолковая, не перечь мне!» И я поняла, что он может, что он так и сделает, запрет меня, посадит под замок. Какой бы хозяйкой я ни была, люди склонят голову перед ним. Рухнула на колени и обхватила его ноги, прикрытые пледом, дрожащими руками. Умоляю вас, заклинаю, не мешайте, отпустите. Я жить не могу без него, дышать не могу. Сколько времени я так просижу, я вырвусь и опять искать пойду. Отпустите меня. Он мне каждую ночь снится, каждую. Сегодня видела его в яме, изодранного, окровавленного. Руки ко мне тянул, звал. И разрыдалась, уткнувшись лицом в ноги Батыра. Устала я. Мне нужна надежда, зацепка хоть что-то. Или, наоборот, окончательно убедиться, что он мертв. Ощутила, как на мою голову легла прохладная старческая ладонь, погладила мои волосы. Неумела, грубовато. Я многих потерял в этой жизни внучка, дочь потерял, загубил любимую, младшую, потому что делом занят был. Грязи у себя под носом не видел, жену схоронил и даже вздоха ее последнего не поймал. Не пережила позора, сына не досмотрел, подонком вырос. Дети у меня, не нужен я им. Богатство нужно, дом, власть, золото. Моя вина. Я такими вырастил. Впервые сейчас семья у меня есть. Не хочу больше терять, отпускать. Дороги во мне, все трое, дороже золота и жизни. Когда каждая минута на счету, когда остался всего один глоток кислорода, хочется прожить этот глоток рядом с вами. Я знала и понимала, Что единственное, кто слышит подобное от жуткого ядовитого скорпиона, скупого на похвалы и эмоции. Но разве это что-то меняло? Вы, вы эгоистично губите теперь и меня, прошептала, не поднимая головы. Прячете в клетку и рвете мне крылья. Не понимаете, что без него я погибну. Резко. Отнял руку и оттолкнул меня от себя, отъехал к окну. Долго молчал, пока я сидела на полу, не в силах встать и вытирала слезы. «Поедешь на неделю, не больше. Там тебя встретит мой человек и поможет искать. Поедешь под другим именем, с другими документами. Неделя! Я даю тебе ровно неделю. Если ничего не найдешь. Вернешься домой, закажешь ему памятник, и начнешь жить сначала. Хорошо, поклянись, развернулся ко мне. Клянусь, и солгала, намеренно, глядя в глаза, я буду его искать. Даже если потрачу на это всю свою жизнь, даже если мои поиски будут напрасными и буду ждать его возвращения всегда, ни одна клятва меня не остановит. Ринг напоминал гладиаторскую арену и выполнен был именно в этом антураже. Колонны, сцены боев на стенах. Потолок раскрашен в виде ночного неба с горящими звездами. Все зрители в масках, полностью скрывающих лица. Яркое цветное освещение бьет по глазам, камеры ползут вдоль ринга, выхватывая физиономии и силуэты бойцов, стоящих за сеткой, рабицей, Выкрашенный в золотистый цвет. Мужчины раздеты до пояса, смазаны золотым блеском, у каждого на груди клеймо, нарочито, обведённое черным. Он стоит одним из первых, на лице ни одной эмоции, цепкий взгляд из-под густых черных бровей, руки сжаты в кулаки, осматривается, выхватывает лица маски из толпы, пытаясь кого-то узнать. Но это бесполезно. Он слышит лишь их голоса, смех, издевательские замечания. Ноги сдавливают железные браслеты. На руках точно такие же. В них встроены датчики. Если будет угодно хозяйке, включится ток. За любое неповиновение, ток или хлыст, или дубинка. Да, он сражался и раньше. Но тогда это был спорт, азарт, желание выиграть, быть сильнее, ловчее, умнее. А сейчас только одна цель — выжить. Никаких правил. Противника можно рвать зубами, ногтями, ломать конечности и выдавливать глаза, выпускать кишки. Драка до смерти. Нет поблажек. С арены уходит кто-то один. Нет, он не боялся. Он был переполнен ненавистью и презрением к самому себе, потому что дал себя схватить, как тупое, бесхребетное животное, угодил в ловушку, как идиот, поехал без охраны, самоуверенный, слишком расслабился из-за нее. Все мысли только с ней, только о ней. Мозги отказывают напрочь, в них розовая вата. Мечты, блядь, планы. О том, как построит еще один дом у моря, чтобы она могла видеть воду каждый день. О том, как купит яхту и назовет ее Ангахай. О том, как посадит розы для нее в виде лебедей. Как вырастет Эрдене и будет танцевать для него в кресле а врачи разрешат надеть протезы. Таким тварям, как он, мечтать о счастье вредно. За это приходится дорого платить всем самым ценным, что у него есть. И это далеко не его свобода. Неизвестно, что с дедом, неизвестно вообще, что происходит там. И он готов был себя за это распять. Надеялся, что птичка... Выживет, что сможет защитить Эрдоне от своры гиен, которые набросятся на них после его якобы смерти. Он оставил все, что у него было, ей до копейки и до пылинки. Нет, не потому что хотел обеспечить ее после своей смерти. Тогда он был далек от этих мыслей, тогда он все еще надеялся что золотоволосая девчонка — лишь понравившаяся игрушка, и она скоро ему надоест. Потом он будет об этом молить у дьявола, чтоб надоела, чтоб не хотелось видеть ее постоянно, чувствовать, вдыхать. Переписал на нее потому что считал безропотной, бесхребетной овцой, которая никогда не сможет причинить ему вред. Переписал, чтоб потом так же ловко вернуть себе, зная, что это существо не станет ни на что претендовать. А сейчас это было единственное, что грело, холодеющее от ужаса за своих девочек сердце. Они обеспечены. Ни одна тварь не сможет претендовать на дом, на имущество. Все принадлежит Ангахай. Только бы не убили его девочку, не устранили с дороги. Вся надежда на то, что дед выкарабкался. Иначе остается перегрызть себе вены. Красногубая сука хочет, чтоб он дрался. Подлая вонючая тварь, которая решила поставить его на колени. Она может только мечтать о славе, которую получит благодаря ему. Только мечтать. И посмотрел снова в зал. Она там, среди этих масок, с ржущими ртами и огромными кукольными глазами. Жуткие зрители в масках со смеющимися детскими лицами, совершенно одинаковыми, размахивают флажками со значками хозяев, где-то сбоку послышался рык, и бойцы напряглись. Блять, они привезли кошек, будет месиво». «Я ж говорил, что не вижу ублюдочных, кептеуловских псов». Сегодня будет другое развлечение, пожестче. Он их слышал, но ему было плевать, кто там. Кошки, собаки, кептиулы, тургауды, насрать. Все рабы, и все склонили головы перед своими хозяевами. У него, у Тамерлана Дугурнамаева, хозяина не будет. Послышался ритм, отбиваемый на тамтамах. Он ускорялся и ускорялся, пока не загремела железная завеса и не начала медленно подниматься вверх. Черные тигры, голодные, обозлённые, измученные, натасканные на людское мясо твари, их выкупают в цирках и зоопарках, когда те выходят из-под контроля». Бормотал кто-то сзади истеричным голосом. Лучше бы убили нас сразу. Не хочу быть сожранным, голодным тигром живьем. Всем насрать, чего ты хочешь. А кошечек точно не кормили. На арену, крадучись, пригибаясь, вышли две черные тигрицы. Пригнув головы и прижав уши, Они кружили вдоль высоких заграждений и скалились на гостей. Слышался женский восторженный виск. Предвкушают, как тигрицы начнут раздирать людей. Женщины, жены, матери улыбаются своим детям, а сами делают ставки. Кто мучительней умрет у них на глазах, и насколько это будет интересно. Сегодня будет необычный бой. Бой человека и животного в их первозданной силе. Бой, где природа сразится сама с собой, и мы узнаем, кто сильнее — человек или хищный зверь. Мы собрали для вас самых сильных воинов, и сегодня они умрут или выживут ради вас. После боев вы сможете насладиться победителями. В толпе заулюлюкали, завезжали. И первым выйдет на арену Грифон. Да. Рыжий великан с огненной бородой, которого вы все обожаете, самый сильный из тургаудов. Хан смотрел, как рыжий детина вышел на арену с голыми руками. Только небольшой нож с кривым лезвием и собственная сила и смелость против двух голодных тигриц. Тамерлан знал, что рыжий обречен. Смотрел, как кошки играют с ним, как изматывают, как толкают лапами и лишь слегка пускают кровь. Они знают, что получат его мясо, знают, что он против них слишком слаб, и его нож, впивающийся в их лапы, всего лишь комариный укус. Тигриц оттащат только тогда, когда хозяйка подаст знак это сделать. Они завалили его спустя пять минут. Хан не смотрел, как тигрицы отдирали от дико воющего грифона куски мяса, как их оттаскивали и уносили из раненого, покалеченного бойца в медчасть, где ему вколят смертельную инъекцию, а потом закопают где-то за забором тюрьмы. Никто не станет лечить, спасать бойца, который уже не сможет выйти на арену. Здесь на это время не тратят. Иногда кто-то из зрительниц выкупает себе игрушку, но это случается очень редко. «Не повезло Грифону. Природа оказалась сильнее, а теперь мы познакомим вас с новым бойцом. Его зовут Тигр. Да, Тигр будет драться с тигрицами. Кто окажется сильнее? Делаем ставки, дамы и господа, делаем ставки». А пока вы нажимаете кнопки на ваших дисплеях, мы рассмотрим нашего воина во всей красе. Рост 203 сантиметра. Да, великан!» В толпе запищали, размах рук 210, весовая категория тяжелая, жим лежа 276, да, он силен, ставки растут. Тамерлан не смотрел в толпу, он смотрел на тигриц, особенно на одну из них. Со слегка оборванным ухом, морда перепачкана кровью, смотрит из-под лобья. Видно, что молодая, злая, одна лапа слегка вывернута внутрь. Они не киара, я знаю, но смотри, какие они милые, как любят нас. Птичка, ты взяла их из жалости? Одна слепая, у другой лапа сломана. Третья вроде здорово, но, но ты же их принял, а они тебя. Смотри, как ластится. Потому что кто встает их кормить в шесть утра? Я встаю на тренировку, конечно, на тренировку, конечно. Ты просто проходишь мимо с ведрами мяса и случайно роняешь куски за решетку. Молчи, заставь замолчать. «Заставлю, не сомневайся!» Нахмурился и отвел взгляд. Посмотрел на беснующихся зрителей. Они напомнили ему обезьян в зоопарке. Вот-вот повиснут на сетке и начнут показывать задницы. «Улыбайся, кусок мяса», — зашипел ведущий. «Подними руку и улыбайся. Они спасут тебе жизнь, если ты им понравишься. Шансов никаких. Ты уже труп». Тамерлан бросил жуткий взгляд на ведущего. Потом повернулся к толпе. «Вы увидите, как он красив. Покажи им, тигр!» «Улыбнись, заставь их трепетать от восторга!» Но вместо улыбки хан оскалился и зарычал, оголяя зубы. Смех стих, и зал затаился. «Придурок, ты сегодня здесь сдохнешь!» И снова взорвался воплями-криками, а на огромном дисплее запрыгали взлетающие вверх, Цифра ставок.